Андрей Орефьевич приготовил себе постель, лампу погасил и улегся тоже. И провалился в сон почти сразу же. Спокойно уснул, крепко. Когда очнулся, уже рассвело. И он встрепенулся, сел, протирая глаза. качал головой и удивлялся. — Эх, елушки моталушки Это когда же я в последний раз так беспросыпно дрых? Про дрых ведь все кругом, непутевый, и было в груди хорошее какое-то настроение. Парень дышал вось неровно, чувствовала что проснется он не скоро но начиналось пошло наполнение его организма здоровьем а перебил я воспаление это с удовольствием подумал андрей орефеевич теперь питать надо как следует чайку с калганцем с травкой чтоб крепил сдубело все внутри супца ему из черка сейчас с дичатинки полезной. А мясо, которое Варя принесла, оно рановато для него пока, грубовато. пол курицы еще осталось. Но куриный-то суп все время тоже слишком он резок для желудка. Это уж потом. И Андрей Орефьевич решил вдруг пойти и убить черка. Давно он Прекратил всякую охоту, жалко стало любую живность, но тут дело такое. Одного черочка придется все же взять. Старик вздохнул с сожалением и, стараясь не шуметь, вытащил из шкафа ружье. Разломил, глянул на свет — ничего, порядок. А патроны? их долго лежат без применения. Порх-то, небось, уж силу потерял. Ну, да куда уж не денешься, какие уж есть. Он выбрал четыре патрона, которые показались более надежными, чем все остальные, положил их в карман. Накормил кур, Анфисе дал поесть, а Васька кормить не стал. И оленихие приготовить пойло решил после. А пока пусть она походит вокруг кордона, попитает с тем, что знает сама. Васёк почуял ружьё, заволновался, напрягся весь от радости. «Не радуйся, Больн, — сказал ему Андрей Орефьевич. — В воду придётся лезть, и чтоб тихо у меня. Пойдёшь возле ноги. К ноге. Понял?» И Лайка сразу поняла. Пошла рядом. не отрываясь ни на метр, касаясь боком ноги старика. Выводок Черков и выводок Кряквы жили в озерке у кордона. Они выплывали с противоположной стороны из тростника и совсем почти не боялись человека, но Андрей Речевич не хотел трогать тут ни одной живой души. Как-то оно родное здесь все. он пошел на дальнее озеро всего то их озерку в... в округе было три и это дальнее самое большое находилось в глухой стороне примерно в километре от кордона подобрались к бережку удачно васёк знал какая предстоит охота и вел себя тихо сторожка словно бы подражал хозяину Разогнувшись потихоньку с ружьем в руках, Андрей Арефьевич глянул поверх камыша и сразу увидел выводок чирков Они кормились, ныряя. Уж ему-то хорошо было известно, что в это время утки обязательно жиреют здесь, на мели. Медленно поднял ружье, выцелил одного Поодаль. Руки подрагивали. Какие ж тут теперь охотники, — подумала с грустью, «Ружье -то — ружье-то хоть удержать. Громыхнул выстрел. Эхо стегануло далеко по лесу. Чурок трепыхнулся дважды и застыл в воде. Остальные, сорвавшись с шумом, Описывая большой, плавный полукруг, полетели к противоположному берегу. — А ничего, патрон-то еще, — удивился Андрей Орефьевич. — Отдача резкая. И обратился душой к летающим черкам и к тому, что лежал на воде. Прости уж меня, один только раз, для дела, больше не буду. — Ну, Васек, — приказал он, — плыви за ним. Вперед, брат, давай, плыви! доставать надо». И собака ринулась сквозь камыш в озеро. Бывалые охотники удивились бы, что лайка работает по болотной дичи. А Андрей Рефевич не удивлялся. Он как-то довольно легко приучил Васька к утиной охоте, когда тот был еще совсем молодым, да и вообще не бил, не обижал собаку ничем. Считал, что она понимает жизнь не хуже человек надо только найти подход. Васек сплавал за черком и, продравшись через камыш обратно, подбежал суткой в зубах и с явным выражением уронил ее у ног хозяина, отряхнулся. — Молодец! Молодец! — опустившись на колени, взял его за голову и поцеловал в мокрый лоб. Андрей Орефьевич, умница ты, Васюшка, спасибо тебе. И не переживай, сейчас пойдем, накормлю тебя как следует, картошечки дам с мясом. Варя вчера сготовила, похлебаешь, будешь рад. Не переживай, что черочка потрепать, погрызть нельзя. Войдя в избу с ружьем и черком в руках, Андрей Орефьевич вздрогнул. Опять смотрел на него черным глазком автомат. Парень, полулежал, опершусь спиною на поставленную стаймя подушку и направлял оружие на дверь. — Тьфу! — всерьез разозлился старик, когда прошла отропь. — Целится и целится, другого дела у тебя нету. И как только не надоест. Не может расстаться с этой своей тутукалкой, и все тут. Женился бык что ли, на ней? Да женился уж, в постели с собой держишь. Ты, дед, не злись. Невольная улыбка тронула густо обросшее щетиной бледное лицо парня. Я проснулся и слышу где-то выстрел, а тебя нет. Всякое лезет в голову. Твой, значит, выстрел-то был. Черка вот убил на дальнем озере. Суп тебе сварим. Его на ноги хотят поставить, он все целится. Ну, ладно, ладно. Порядок, значит. Порядок, порядок. Порядок у дура между грядок, — по инерции ворчал Андрей Арефьевич. Пока варился суп из черка, старик подогрел лечебный отвар. Налил в кружку. — Ну-ка, вот попей, — сказал он. Парень лежал тихо, с закрытыми глазами, но чувствовалось, не спит. Открыв глаза, приподнялся с трудом, молча взял из рук старика кружку и стал пить. — Горькое! — поморщился слегка, допив-таки до конца. -"О -о -о", — О-о-о! торжествующе усмехнулся Андрей Орефьевич. — Чуять начал. Че горькое, че какое. Клюш так начал чуять, значит, верное дело. Скоро встанешь на ноги. — Скорее бы. — А ты давай-ка не торопись. Спешка-то она только при ловле блох нужна. А тут штука серьезная — организм путем наладить. Это тебе не в бирюльки играть. Никто тебя отсюда не гонит. Окрепнешь по-людски, а потом уж решай. Парень опять прикрыл глаза и молчал. Старик подогрел картошку с мясом, приготовил пойло ленки Накормив васька напоил олениху, вернулся в избу. Потоптался в нерешительности и глянул на парня. Вдруг предложил. — А знаешь что? Давай-ка мы тебя побреем, а то зарос весь, на кабана похож, аж противно смотреть. — Да какая бритва теперь мою щетину возьмет? — засомневался тот. — э брат, моя возьмет. У меня бритва. Такими нынче уж никто не бреется. Содержу ее в порядке. И она чего хошь возьмет? — Сейчас вот теперь малость подправим на ремешке. — Опасное. — Само собой. Андрей Орефьевич тщательно направил бритву на ремне, который висел на стене, помазком взбил в мыльнице пену. Парень лежал молча, глаза его по-прежнему были прикрыты. — Так, — подсел к нему с мыльницей, и помазком в руках старик. «Начнем-ка. Ты только немножко подушку повыше. Давай помогу. И не трепыхайся. Лежи спокойно. Я все сам». Обильно намылив больному щеки, подбородок и шею, Андрей Орефьевич начал потихоньку брить. «Вот так!» — приговорил он время от времени. счищая с бритвы на газету, налипшие вместе с мылом волосы. Бреет под корень, работает, как миленькая. А ты, дед, приоткрыв глаза и скосив их на старика, произнес друг парень. Не махнешь мне, случайно, по горлу, как этому, Остапу Бендеру? Андрей Орефьевич... застыл с бритвой в руке и смотрел на него укоризненно качая головой дурак ты сказала наконец дурак и больше ничего по горлу остапу какому то да если бы что если б я чего держал против тебя на кой бы хрен ты мне сдал прости господи Легче легко, ведь сдыхай себе, сколько хочешь, или пойти на шоссейку, сказать любому шоферу, чтоб заявил в милицию, но ты уж прямо сразу всерьез. Да пошутил я, дед, пошутил, не обижайся. Шутки, брат, у тебя нехорошие какие-то. Дикой ты и неверующий. Дикой и неверующий, это точно. Ладно, хватит уж ересь -то топтать. Дай-ка добрить. Закончив бритье, Андрей Орефьевич насухо вытер лицо и шею парня полотенцем. Присмотрелся как следует, лицо ему понравилось. Дури на себя напустил, подумал старик. У них это нынче в моде. С лихой дурят ходить. А так, чё ж, парень справный, и не видать, незаметно в нём, вроде злого да преступного, даже смахивает на образованного человека. — А деколон есть? — сказал он. — Можно освежиться. — Хорошо бы. Маленько хотя то провонял я весь. Андрей Орефьевич достал из шкафчика одеколон и плеснул на ладонь. Начал натирать им парню лицо и шею. Уф! Слабо взмахнув руками, довольно фыркал тот. — Щиплет! Знатно, дед! Ох, знатно! Спасибо тебе! Когда сварился суп, Андрей Орефьевич вынул из чугунка утку, отделил упарившееся мясо от костей и, нарезав мелко-мелко, высыпал обратно в чугунок. Жарко стало в избе от протопившейся печки, и он приоткрыл дверь. Припрыгал откуда ржок, старик по привычке дал ему сушеный гриб, и белка стала быстро грызть его своими остренькими зубками. Потом Рыжок прыгнул на шкаф, там у него было любимое место, и сидел на краю, чистился лапками. Парень не видел ничего этого, наверное. Одолевала немощь, и он лежал на спине, смежив веки, и, выбритый чисто, походил на покойника. Рыжок вдруг прыгнул со шкафа на кровать, прямо на живот больному, и тот встрепенулся. Удивленно уставился на белку. Та испугалась тоже, зафырков, махнула с кровати к двери и выскочила наружу. — Это... — никак не мог прийти в себя парень. — Что это у тебя такое? — Напужался, — усмехнулся старик. — Да белка у меня живет. Рыжком ее звать. Живет вот. Привыкла к дому. Что же? Почему она привыкла? — Детенышем взял. Из дупла выпала. Мама, что видать, либо леса подцепила, либо еще какая беда приключилась. А этот с голоду, наверное, полез из дупла, выпал. Совсем был малютка, с палец. Ну и пришлось выкармливать. Теперь вот... Прыгает себе, радуется. Кошка его не трогает, собак тоже. Свыклись. А он по лесу вокруг кордона. Походит, походит и опять сюда. Устроившись поудобно, парень молча принял миску с черковым супом. Ложку принял и начал есть. Давалось это ему с трудом. Он быстро начал уставать. Тогда Андрей Орефьевич взял у него миску и стал держать сам. — Может, хватит? — умоляюще глянул парень. — Нет, не хватит. Это сила. Нужно есть все. Тебе сил нужна. — Нужна. Вот и ешь. И молока еще выпьешь. И в обед колганцу заварим, чтобы закрепилось в организме по-настоящему. И больной съел все, выпил и молоко. Обессиленный в конец, он лежал некоторое время молча, потом спросил. — Тебя, дед, как хоть звать-то? — Называешь дедом, чего ж тебе еще? Ну, — но ты для меня стараешься от души, а я даже не знаю, как зовут, скажи уж. — Если хочешь, зови меня дедом Андреем. А тебя, значит, э... Раз такое дело, давай уж и ты себя называй, знакомиться так знакомиться. Я Я тоже Андрей. Тёский мы, оказывается. Тёски выходит. Андрей Арефеевич помрачнел. Так, вот и ладно. Познакомились. Он вспомнил, что надо бы теперь и самому поесть. Поставил разогревать сваренные вечером варе и остатки картошки с мясом. — А что же ты, не спросишь, — заговорил опять больной. — Откуда я? — Откуда взялся? — Голодный, еле живой, да еще с автоматом. Чего мне спрашивать? Захочешь — расскажешь сам, не захочешь — не обижусь. Таскай свое при себе, если оно у тебя такое легкое. Интересный ты, дед, какой уж есть. А сам-то почему не ешь? Поел бы тоже. А то старый, устал, небось. Сколько тебе лет-то? Сколько есть все мои. Поем сейчас. Грею вот щи. Вчера... Ва... Э, варил вчера. Тебе-то пока щи грубовато, организм, боюсь, не справится, а я их поем. Ну, правильно. Когда Андрей Рефевич ел, парень, назвавшийся тезкой, уже спал крепким, спокойным сном. Автомат, упертый магазином в край кровати, был прислонен к стене. Старик подошел и положил оружие плашмя, прикрыл его одеялом. Спящий не почувствовал ничего, даже не пошевелился.